Липа войлочная. Тилия томинтоса. Её листья имеют классическую форму карточной масти черви. Древесина бледно-коричневого цвета, и резчики любят использовать ее при изготовлении деревянных скульптур. Также из липы делают шляпные болванки, обувные колодки и клавиши для пианино. Неплохой вариант памятного дерева для отца. И я даже начала подготавливать землю, А потом поняла, что, скорее всего, будут проблемы с экологическим ведомством. Они в этом плане очень придирчивы. К тому же есть твердо устоявшиеся заблуждение, будто липа войлочная, токсична для пчел. На самом деле, поздним летом и ранней осенью, когда пчелиный цикл подходит к концу, остается не так много источников для сбора нектара, и они роятся возле липы, и некоторые из них там же умирают. Но ведомство пресекает даже ложную опасность для живых опылителей.